Паевые фонды. Как они работают и как на них заработать. Итак, вы уже создали себе финансовую подушку безопасности, положив минимум три зарплаты на депозит, и теперь хотите рискнуть и вложить деньги во что-то более выгодное. Самостоятельно инвестировать в ценные бумаги, валюту или золото – хорошая идея, но не для новичков. А вот паевые инвестиционные фонды, сокращенно ПИФы, как раз подходят начинающим инвесторам. Можно вложить небольшую сумму, а управлять ею будут профессионалы. Как работает паевой инвестиционный фонд? Паевой инвестиционный фонд объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то финансовые инструменты – акции, облигации, недвижимость или другие. Вы можете купить пай – долю в этом портфеле, или несколько паёв. Их число зависит от цены пая и суммы, которую вы внесли. Пай можно продать, купить или заложить. В идеале его цена растет с каждым днем. Через какое-то время вы погашаете пай дороже, чем приобрели, и получаете доход. Распоряжается средствами ПИФа специальная финансовая организация, управляющая компания. Она решает, какие именно ценные бумаги или другие активы приобрести, когда их покупать и когда продавать. Какие бывают ПИФы? Основная характеристика ПИФа – направление инвестиций. Одни выбирают акции, другие – облигации, третьи – валюту, недвижимость или предметы искусства. Многие ПИФы комбинируют активы сразу нескольких типов. Фонды для опытных, квалифицированных инвесторов могут вкладывать деньги практически в любые активы. ПИФы для розничных, неквалифицированных инвесторов – направляют средства в наименее рискованные финансовые инструменты. Инвестиционная декларация каждого ПИФа четко регламентирует, какую долю средств и во что может вложить управляющая компания. Паевые фонды имеют также разные сроки продажи и покупки паев. Есть открытые фонды, и их паи вы можете покупать и погашать каждый рабочий день. Деньги за погашенные паи поступают на ваш счет не сразу, а через несколько дней. Биржевые фонды ПАИ таких фондов торгуются на бирже, как акции и другие ценные бумаги. Вы можете купить или продать их в любой момент в дни работы биржи. Есть интервальные фонды. Купить и продать ПАИ можно только в конкретные промежутки времени, как правило, несколько раз в год. Есть закрытые фонды. Это когда купить ПАИ можно только при формировании фонда, а продать – только когда фонд закрывают. Открытые фонды инвестируют, как правило, в ликвидные активы, то есть те, которые можно быстро продать по справедливой цене, например, в ценные бумаги, на которые всегда есть спрос. Интервальные и закрытые фонды в менее ликвидные, рисков больше, но и прибыль может быть крупнее. Биржевые фонды обычно повторяют структуру одного из биржевых индексов, например, индекса государственных облигаций Мосбиржи или индекса РТС. то есть вкладывают деньги в те же активы и в той же пропорции, что и в выбранном индексе. Это всегда наиболее ликвидные инструменты, которые можно продать на бирже мгновенно. Более подробно об особенностях этих ПИФов можно прочитать в статье «Биржевые фонды» или ETF, что это и стоит ли вкладывать в них деньги. В чем плюсы ПИФов? Во-первых, доступность. Начальная сумма вложений в фонд может быть небольшой, хоть тысяч рублей. Во-вторых, профессионализм. Вашими деньгами управляют эксперты в инвестировании. В-третьих, вероятный высокий доход. Прибыль от вложений в фонд может оказаться больше дохода по депозиту. В-четвертых, низкие издержки. Если сравнивать вложения в ПИФы с самостоятельным инвестированием, затраты ниже. Паевой фонд, как крупный инвестор, имеет более выгодные условия при управлении средствами. В-пятых, ликвидность. Паи открытых фондов можно продать в любое время без дополнительных потерь. В-шестых, льготное налогообложение. Не нужно платить налог на прибыль при росте стоимости активов ПИФа. Подоходный налог, НДФЛ, придется платить в трех случаях. Если вы вложились в ПИФ до 2014 года, или заработали на паях больше трех миллионов рублей в год, или же продали их раньше, чем через три года после покупки. Сколько стоит пай? Цена пая меняется каждый день и напрямую зависит от стоимости активов, в которые вложены средства. Цель управляющей компании — инвестировать ваши деньги так, чтобы эта стоимость постоянно росла. Именно рост цены пая и принесет вам доход, когда вы решите продать свои паи. Чтобы понять, насколько эффективными будут ваши вложения в тот или иной пиф, проследите за изменением стоимости этого пая на сайте управляющей компании. Для открытых фондов цену публикуют каждый день, для интервальных и закрытых – не реже раза в месяц. Можно сравнить рост дохода пая с доходом, например, от депозита. При покупке паев вы платите еще и надбавку, фактически комиссию. Ее максимальный размер может достигать полутора процентов в зависимости от объема вложений и от агента, через которого вы покупаете. А при продаже пая его цену считают со скидкой. Она зависит от срока владения паями и условий агента, через которого вы погашаете пай, но не превышает 3% от общей стоимости. Где можно купить и продать паи? Купить паи можно напрямую у управляющей компании, у организации агента, чаще всего это банк, или через брокера на бирже. Точно так же можно продать паи. Но давайте рассмотрим, чем вы рискуете. Да, риск, безусловно, есть, но, как говорится, кто не рискует, тот не получает доход от пая. Итак, главные риски. Вложения не застрахованы. В отличие от банковских депозитов, вложения в паевые фонды не застрахованы государством, даже если паи были приобретены через банк. Доход не гарантирован. Инвестиции на финансовом рынке всегда связаны с риском. Случалось, например, что весь фондовый рынок проседал, и акции даже самых успешных компаний теряли в цене. Если средства ПИФа были вложены в акции, паи тоже дешевели, не росли. Чем выше возможная доходность конкретного финансового инструмента, тем выше риск. Не храните все яйца в одной корзине. Вложение средств фонда в разные активы снижает общий риск. Я решила вложить деньги в ПИФ. Как это сделать? Первое. Определитесь, какой фонд вам подходит. На какой срок вы готовы вложить деньги в ПИФ? Если деньги могут понадобиться вам в любой момент, лучше выбрать открытый фонд, чьи паи можно продать, когда захотите. И наоборот, если вам не понадобятся вложенные средства в течение пяти и более лет, подойдет закрытый фонд. Задайте себе вопрос, к каким рискам вы готовы, каков размер временных убытков, при которых вы не будете испытывать чувство беспокойства и желание немедленно продать паи. В зависимости от степени риска вы можете выбрать соответствующие активы. Второе. Сравните разные паевые фонды по нескольким характеристикам. По доходности за разные промежутки времени, лучше не за один год, а хотя бы за 3-5 лет. По активам, в которые они вкладывают средства, по надбавкам и скидкам, которые они берут при покупке и продаже паев, по объему привлеченных средств и стоимости чистых активов. Обязательно проверьте, входит ли выбранный ПИФ в Государственный реестр паевых инвестиционных фондов на сайте Банка России cbr.ru. Также подробная информация о ПИФах размещена на сайте Национальной ассоциации участников фондового рынка, сокращенно НАУФОР. Там можно посмотреть, какая управляющая компания управляет конкретным фондом, а также сравнить доходность ПИФов за период от недели до пяти лет. Кроме того, на сайте есть фильтр, который позволяет сравнить между собой фонды определенного типа, например, только открытые или только интервальные. Третье. Выясните все про управляющую компанию выбранного ПИФа. Проверьте ее лицензию на управление средствами ПИФ на сайте Банка России. Там же можно почитать нормативные акты, которые регулируют деятельность управляющих компаний. Доходность инвестиций в паевые фонды больше всего зависит от качества управления, поэтому важно учитывать квалификацию и репутацию управляющего этим фондом. Изучите, в какие инструменты управляющая компания инвестирует в средства выбранного ПИФа. В инвестиционной декларации должны быть описаны возможные активы, ограничения на их выбор и риски. Узнайте размер вознаграждения управляющей компании и других расходов, которые оплачиваются за счет имущества фонда. По закону, расходы ПИФа должны составлять не более 10% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда за год. Но разница даже в 2% очень сильно меняет доходность ваших вложений. Более высокое вознаграждение будет оправдано только если стоимость паев под управлением этой управляющей компании Растет быстрее, чем в других аналогичных пифах. Что делать, если управляющая компания нарушает мои права? Если вы считаете, что ваши права как инвестора нарушают, подайте жалобу в Банк России. Он контролирует работу всех финансовых институтов, включая паевые инвестиционные фонды и управляющие компании.